Глава третья Пока Василиса занималась исследованием собственной комнаты, содержимого баночек на полках ванны и устройством необычных светильников, подошло время ужина. Она еще пыхтя пыталась заглянуть внутрь светящегося шара, как в двери постучали, и на пороге возникла мирит. «Госпожа Василиса, вам пора собираться на ужин». «Собираться?» – удивилась девушка. «Я, по-моему, вполне готова». «Что вы, что вы! Приличная девушка не может дважды в день выходить в столовую в одном и том же платье. Все решат, что вы не были дома, а гуляли неизвестно где», – замахала руками горничная. При этом Василисе показалось, что даже ее накрахмаленный передник возмущенно топорщится. «И как часто нужно переодеваться?» – поинтересовалась хозяйка комнаты. «У вас имеются утренние платья, платья для обеда, платья для ужина и наряды для званых вечеров, приемов и балов». Присев в книгсине, пояснила Мирит. «Трижды в день минимум?» – охнула землянка. «У нас таких жестких правил даже в королевских семьях нет». «А у нас и не король. Вы участвуете в конкурсе на звание императрицы?» Последнее слово было выделено и сказано с глубочайшим почтением. Вася же решила попытать счастья. Мирит, скажи, а ты императора видела?» «Конечно, госпожа». «А он красивый?» «Очень!» – ответила девушка с придыханием, которая не оставила сомнения в чувствах, подданные к монарху. «А какого цвета у него глаза?» – решила Вася начать издалека. «Ой, вот этого я не знаю. На монетах изображения же не цветные!» Василиса разочарованно застонала. «Конечно, она его видела на монетах». Выбрав с помощью служанки платье горчичного цвета с достаточно глубоким вырезом и ожерельем из камней, похожих на янтарь, она отправилась на ужин. На этот раз Вася пришла последней. Видимо, препирательство с горничной заняли достаточно много времени, хотя ей так не показалось. Глаша помахала подруге рукой, и девушка поспешила за свой столик. Ужин состоял из салата, второго, десерта и напитков. Все было очень вкусно, если не смотреть в тарелку. А так смущали фиолетово-синие оттенки блюд. За трапезой она успела разглядеть остальных участниц отбора. Каких-то особо выдающихся личностей девушка не заметила. Пожалуй, Глаша была самой яркой в компании. Но на данном этапе она была скорее не соперницей, а союзницей. Когда все поели, пришел господин Левингстоун, и все конкурсантки с тайкой отправились на экскурсию по замку. Если вам доводилось гулять по питерским дворцам, Зимнему, Михайловскому, Петерговскому, то, скорее всего, вы уже догадались, что они все выглядят похоже. И побывав в одном, в другие можно и не заглядывать. Дворец чужого мира представлял собой примерно ту же картину. Высокие колонны, мраморные полы, гобелены и картины на стенах, огромные окна с бархатистыми портьерами. Вася даже немного разочаровалась. Красиво, но как-то безлико. Мы с вами сейчас пройдем в главный бальный зал замка. Он является венцом архитекторского и дизайнерского искусства нашего мира – заливался соловьем Олег Генрихович. Девушки все кивали в знак согласия головами. А Васю притягивала незаметная лестница на боковой стене. Ей очень хотелось подняться выше. Причем это желание никакой реальной основы под собой не имело. Когда все экскурсантки подошли к центральной лестнице, ведущей на второй этаж, девушка решила, что может воспользоваться другим проходом. Тем более все идут туда же. И она незаметно ускользнула от группы. Когда она взбежала наверх, поняла, что ошиблась. Перед ней расстилался темный коридор с неясными очертаниями картин на стенах. Любопытство победило, и она все-таки сделала шаг. Тут же вспыхнул небольшой огонек на первом бра. Система датчиков движения, догадалась Василиса, и устремила взор на первую из картин. На ней была изображена красивая женщина с черными волосами, убранными в высокую прическу. «Императрица Александрия», – гласила надпись. На следующем портрете был мужчина, опирающийся на тяжелый меч. Его голубые холодные глаза, казалось, видели тебя насквозь. «Базилевс и Илия. Похоже, это была картинная галерея правящего дома. На нее с полотен взирали предки императорского дома. Вася любовалась красивыми лицами и роскошными нарядами. Но тут ее внимание привлек портрет, на котором были изображены двое мужчин. Это был единственный коллективный портрет. Один мужчина был блондином, с льдистыми глазами, напоминающими взгляд императора Иилии и длинной белоснежной косой. А серые живые глаза второго были явно скопированы с императрицей Александрии, И этот второй был более мощного телосложения. Волосы на его голове были коротко подстрижены. Бицепсы натягивали рукава камзолов, в который был одет мужчина. Первого же можно было назвать скорее худощавым. Когда они стояли рядом, было видно их сходство, говорившее о том, что это братья. Но если встретить мужчин поодиночке, никогда бы не догадаться, что они даже просто родственники. Слишком разная была их внешность. Подпись гласила «Его императорское величество Базилев Сергана и его императорское величество Реген Светлан». «Кто есть кто» со слов Глаши о фрукте регенте Василиса ни секунды не сомневалась, с интересом разглядывая потенциального жениха. Сергана слишком кого-то ей напоминал, но она не могла вспомнить кого. И когда казалось, что мысль вот-вот проклюнется, над ее ухом прозвучал сухой баритон. «Позвольте узнать, что вы делаете в личных императорских покоях?» Василиса резко развернулась на голос. Перед ней стоял высокий худощавый мужчина лет 30-35. Белые волосы были заплетены в косу, которая была переброшена через левое плечо. Бесцветные сухие губы были сжаты в тонкую линию. Вокруг голубых прозрачных глаз собрались морщинки. Только это были не добрые гусиные лапки, а скорее хищный прищур. Мужчина вопросительно выгнул белесую бровь и ждал ответа. Девушка посмотрела на спрашивающего. Затем перевела взгляд на портрет и списком «Регент» рванула вниз по лестнице. Встреча с монаршей особой в планы явно не входила. В себя она пришла, лишь очнувшись в собственной комнате. Закрыв двери на замок, девушка рухнула в кресло и задумалась. «Это же надо было нарваться на регента Светлана там, куда ее явно не звали». Первая мысль, которая пробежала в мозгу. Но еще хуже было то, что она вместо положенного приветствия убежала прочь. И что теперь будет? Из исторических книг Вася знала, что пренебрежение к себе монархи вряд ли терпят. А еще, будучи студенткой, она однажды гуляла с подругой и ее дочкой по набережной их городка. И надо же было откуда-то вынырнуть губернатору края, который решил прогуляться там же. Дочка подруги, будучи непосредственным ребенком, начала дергать маму за рукав и кричать, «Мама, мама, посмотри, дяденька-президент!» Девушки сконфуженно покраснели, подхватили малышку на руки и быстренько ретировались. А на следующий день губернатор давал интервью местному телеканалу, и там прозвучала очень интересная фраза. «А еще мне обидно, что для некоторых граждан я всего лишь дяденька-президент, и они даже не считают нужным со мной поздороваться». Камень, в чей огород был брошен, девушки и не сомневались. И были очень рады тому, что их фамилия не стали известны охране. Иначе чем закончилась бы эта прогулка, неизвестно. А тут не менее значимая фигура. И фио-конкурсанток все наперечет. И их не несколько тысяч, а всего девять человек. Когда раздался стук в двери, Вася испуганно вздрогнула и подошла осторожно к двери, тихо спросив. «Кто там?» «Василиса, открывай! Ты куда исчезла?» – раздались голоса подруг и она с облегчением открыла дверь, приглашая их внутрь комнаты, а затем также спешно задвинула запор на дверях. Рассказав подругам о случившемся, она ждала их реакции. Наташа ожидаемо испуганно захлопала глазами, а Глаша предложила продумать правдоподобное объяснение, что она могла делать в галерее. В конце концов, государственного переворота или убийства регента девушка не планировала, и вполне вероятно, что можно будет отделаться простым извинением. В итоге они остановились на банальном объяснении, что она просто заблудилась и испугалась, отстав от всей группы. Это было почти правдой. Затем подруги на перебой начали восторгаться увиденными интерьерами. Как выяснилось, таких дворцов в их мирах не было, а если и были, их туда не звали. Василиса не стала озвучивать мысль, что все они одинаковые, решив не портить восторга девушкам. Тем более в таких дворцах она не жила, а была лишь на экскурсиях. Да и комфортным жильем такие интерьеры явно не считала. Следующим утром всех девушек оповестили, что с сегодняшнего дня у них начинаются занятия. Но перед этим с ними встретится реген Светлан. После завтрака все переместились в небольшую уютную аудиторию, где стояло ровно 9 парт, по одной на каждую конкурсантку. На парте уже лежали блокноты какое-то подобие карандаша. Когда все расселись по местам, в аудиторию влетела госпожа Рози. «Доброе утро, девушки!» – поприветствовала она присутствующих. «В этом отборе все идет не так, как обычно заведено. В прошлые разы его императорское величество встречался с конкурсантками лишь в конце обучения». «А разве были прошлые разы?» – удивился кто-то из девушек. «Мы думали, что отбор проводится один раз». «Нет, они проводились уже пару раз. Просто ни одна из девушек не смогла занять достойное место в сердце Базилевса». Поэтому до сих пор и правит регент. Базилевс обязательно должен быть женатым. Постаралась дать более-менее правдивое объяснение наставница. Василиса же многозначительно переглянулась с подругами. Только Глаша знала про шесть неудачных отборов. Возможно, в этот раз что-то поменяется, раз госпожа Рози утверждает, что все идет не как обычно. «Девушки, запомните, когда войдет его императорское величество, вы все должны поприветствовать его вставанием». Когда он поздоровается, присесть в реверансе. И лишь тогда, когда он разрешит, можете садиться на свои места. Вопросы можно задавать, когда он вас об этом спросит». Василиса слегка побледнела. Какие сложности и тонкости. А она с визгом убежала от него. Что же будет дальше? Не последует ли какое-либо наказание в ее адрес? Тут вошел церемонимейстер и объявил. «Его императорское величество Реген Светлан». Девушки дружно встали, приветствуя реального правителя страны. В класс стремительным шагом вошел мужчина, которого Василиси уже доводилось видеть. Он выглядел точно так же, как и в тот вечер. Но в этот раз у нее появилась возможность рассмотреть его внимательнее. Волосы были заплетены в сложную косу, которая сегодня спускалась вдоль спины. Обычно девочки на земле называли такое плетение «рыбий хвост». Василиса иногда под настроение заплетала свои волосы подобным образом. Сегодня же она порадовалась, что убрала их в пучок. Высокий рост и военная выправка придавали мужчине властный вид. Одет он был в синий камзол и черные узкие штаны. Тонкие губы и прозрачные глаза довершали облик. Мужчина обвел взглядом скромно присевших в реверансе конкурсанток и, кивнув им головой, обронил. «Присаживайтесь, девушки». Все расселись по местам, с любопытством разглядывая правителя. И лишь Вася сидела, потупив глаза к полу, с замиранием сердца, ожидая его слов. Я рад вас приветствовать среди участниц конкурсного отбора. Сразу должен вам пояснить, почему в нашем государстве формально существуют два правителя – Базилевс и Регент. Базилевс обязан быть женатым. И пока он этого не сделает, у власти находится Регент. Надеюсь, что среди вас найдется достойное стать женой моего брата, а я с удовольствием передам ему полномочия. От вас же пока требуется тщательно подготовиться к конкурсному отбору, изучить этикет, основы нашей дипломатии и истории, да и мало ли какие навыки потребуются будущей императрице. Отбор будет носить элементы шоу. Наш народ любит различные праздники, поэтому правители не могут отказать им в столь малом удовольствии. И это поможет вам быстрее узнать друг друга. Вопросы есть? Василису просто подмывало спросить, почему до сих пор им не показали Базилевса. Да только она не рискнула привлекать к себе излишнее внимание. Но на ее счастье кто-то из девушек спросил. А когда мы познакомимся с его императорским величеством Базилевсом? Сергана немного приболел, Виновато улыбнулся регент. Улыбка сразу сделала его лицо более привлекательным и живым. Надеюсь, что к началу отбора он поправится. Монархи тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, в том числе и болезни». По аудитории пронесся вздох сочувствия. Лишь из груди Василисы вырвался вздох облегчения. Но радовалась она рано. Оторвав глаза от пола, она встретилась взглядом ледяных глаз, которые смотрели на нее в упор. «Сейчас у вас будет небольшой перерыв, и пока все отдыхают, «Я попрошу госпожу Василису пройти в мой кабинет. Стража вас проводит». У девушек вырвались завистливые возгласы, и лишь Глаша и Наташа посмотрели вслед подруги с сочувствием. Стражники услужливо распахнули тяжелые двери, пропуская Василису внутрь. Девушка молча вошла, вглядываясь в полутемное помещение. Портьеры были задернуты, поэтому там было сумеречно. Она начала вертеть головой, ища взглядом регента. И наткнулась на пристальный взгляд голубых глаз. Мужчина сидел за тяжелым дубовым столом. «Проходите», – бросил он ей коротко. Василиса подошла и встала перед столом, как провинившаяся ученица, перед директором школы. Светлан же остался сидеть, пристально изучая ее. «Значит, Василиса Аркадьевна Алискерова?» – задумчиво произнес он, разглядывая какие-то бумаги на столе. «Да, ваше императорское величество», – робко подтвердила девушка. Тем временем Светлан резко встал и подошел вплотную к девушке. Она поняла, что худым он кажется только издали, плечи были очень широкими, загораживая собой все пространство. Ее макушка еле-еле доставала ему до подбородка. Она инстинктивно попятилась, пока не уперлась спиной в стену. А он наклонился вперед, упираясь ладонями по обе стороны от ее головы. И хотя пальцы рук были очень длинными, аристократическими, ладони были крупными, мужскими. До этого Вася почему-то думала, что у него должны быть изнеженные, почти женские руки. В груди девушки закрутилась противная спираль страха. Но что было еще неожиданнее, ее ноздри учуяли запах морозной свежести, который появляется у белья, высохшего на холоде. Сколько раз Василиса пыталась купить порошок с таким запахом или найти парфюм? Все было не то. Обычно отдавала резкой химии, лишь очень отдаленно напоминая этот аромат. А Светлан пах именно так. И от этого запаха закрутилась другая спираль, внизу живота, вызывая непристойные желания. Но в себя ее тут же привел холодный голос регента. «И что же ты, Василиса, делала в моих личных покоях?» «Я…» – она попыталась изобразить удивление. «Я заблудилась, отстала от всех». Мне сказали, что девушки поднялись на второй этаж. Вот я и воспользовалась лестницей. Мужчина очень внимательно посмотрел в глаза девушки, словно стараясь отгадать, лжет она или нет. А почему ты с визгом убежала? Я бы показал, куда нужно пройти. Я испугалась, совершенно правдиво созналась Вася, честно глядя в холодные глаза напротив. «И сейчас боишься?» – вдруг спросил он, наклоняясь ближе к ее лицу так, что казалось, он хочет ее поцеловать. «А надо?» – растерянно спросила она. «Нет», – резко ответил Светлана, оттолкнувшись от стены и отойдя от Василисы на пару шагов. «Мы девушкам, принимающим участие в отборе, вреда не причиняем. Но этикет на твоем месте я бы еще раз прочитал». Затем махнул рукой, давая понять, что она может идти. Тяжелые двери тут же отворились, и девушка быстро побежала в сторону класса, где у них должны были быть занятия. Обратно стражники ее не провожали. Когда Василиса подошла к аудитории, то увидела, что там уже начались занятия. За кафедрой стоял невысокий лысоватый мужчина в очках толстыми линзами. В ее понимании он был самый настоящий доцент кафедры. По крайней мере, именно такие доценты были у них в институте, когда она была студенткой. «Извините», – пискнула девушка и плюхнулась за свою парту. «Я понимаю, леди, что вас вызывал к себе господин регент» поэтому спокойно отношусь к вашему опозданию. Но в следующий раз все-таки спрашивайте позволения. А еще лучше, почитайте учебник по этикету», разразился он тирадой, глядя в ее сторону. Вася досадливо поморщилась. Опять ее этикетом по носу щелкают. «Похоже, придется идти в библиотеку и искать учебник». Таких замечаний остальным конкурсанткам не делали. Видимо, все остальные были знакомы с дворцовыми правилами. Преподаватель тем временем продолжал. «Итак?» Мы с вами остановились на устройстве наших миров. Почему мы все живем в одной точке пространства, но практически не пересекаемся, если только не прикладываем для этого определенных усилий, как в вашем случае? Есть какие-либо соображения?» Девушки все потупили глазки в пол. Вася себя юной глупышкой не считала, но даже у нее не было разумных объяснений наличию этих удивительных миров. Она воспитывалась в духе атеизма, материализма и научно-технического прогресса. Про пространственные порталы же читала только в сказках для взрослых. «Ну что ж, попытаюсь объяснить вам доступным языком», – вдохнул обреченно преподаватель. «Представьте, что вы точка, которая живет внутри окружности». С этими словами он нарисовал окружность на доске и поставил в середине жирную точку. «Окружность не имеет ни начала, ни конца. Она замкнута» и эта точка при всем желании не может ее покинуть, не нарушив целостности фигуры. Понятно? Девушки дружно закивали головами, а мужчина продолжил. «Но вот пришел я, который живет не в двумерном пространстве доски, а в трехмерном, и я в состоянии забрать эту точку или нарисовать кучу новых». С этими словами он энергично стер точку и нарисовал пару других, а затем продолжил рассказ. При этом окружность остается целой, а я могу нарисовать еще несколько окружностей, но точки внутри каждой будут считать их пространство единственно возможным миром. Вот так и мы, простые обыватели, живем в трехмерном пространстве, не представляя себе, что есть четвертый уровень, который подвластен магам. И они также могут что-то забрать, что-то принести, практически не нарушая границ нашего мира. Объяснение было достаточно правдоподобным, чтобы в него поверить. Василису смущало лишь одно слово – магия. «А что, разве магия существует?» – решила высказаться она. «А как вы объясните свое попадание в Иларию? При этом мы обещаем, что в случае необходимости вы также безболезненно и просто сможете вернуться в свои дома. Может быть высоким уровнем технического прогресса? Технический прогресс материален, а магия… Она имеет полевую структуру. В вашем мире только-только начали работать с полями. Это телевидение и сотовая связь. А у нас развитие сразу шло этим путем. Девушки, есть среди вас еще жительницы технических миров?» Все промолчали. Мужчина улыбнулся и сказал прямо-таки на распев. «Так что, как видите, магия более распространена, чем ваша техника, так как более удобна и проста в применении». «И вы все умеете колдовать?» – удивленно спросила Вася, оглядываясь на соперниц по отбору. «Все вряд ли», – улыбнулась жгучая брюнетка задней парты. «Но пользоваться благами магической цивилизации точно все умеем». Остальные девушки поддержали ее, кивая головами. Василиса сначала расстроилась, посчитав себя белой вороной, но потом успокоилась, решив, что иногда кардинальные отличия, наоборот, могут сыграть на руку. Следующей парой был дворцовый этикет который вела госпожа Рози. Все ее выступление в течение двух часов можно было свести к трем основным правилам. Всех приветствовать реверансами, молчать и без надобности с расспросами не лезть. Все делать с разрешения особ с более высокими титулами. Васька даже взгрустнула. Она была девицей деятельной и инициативной, поэтому такие правила ее в корне не устраивали. Но, как говорят, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Вот если выйдет замуж за базилевса Сергана, тогда и установит свои правила. А так, никто не запретит вернуться домой в любимый пугалтерский серпентарий. После обеда конкурсантки изучали историю Илларии. Предмет был, надо сказать, наискучнейший. Очень тяжело воспринимать на слух династические имена, войны и дворцовые перевороты в стране, которая для тебя является совершенно чужой. Василиса начала к концу второй пары откровенно зевать. Но когда повернула голову и наткнулась на веселый взгляд Глаши, постаралась подавить дивок и ответить подруге улыбкой. Поговорить же ему удалось только во время ужина. «Какой кошмар эта история», – возмутилась Вася, сидя за столом и уплетая сочную отбивную. «Думала, что точно заснул. «Я с тобой согласна. Благо, у меня со школьных времен выработалась привычка спать с открытыми глазами», – улыбнулась Наталья. Девушки с интересом посмотрели на Тюхоню. Она, оказывается, не так проста, как кажется на первый взгляд. «Девчонки, зато у меня есть потрясающая новость», – оповестила подруг Глаша. «Сюда приехал Андре Малахоль». «Да что ты говоришь, это точно?» – удивилась Наталья. «Да, я его сама своими глазами в окно видела», – подтвердила девушка. Зато Василиса не могла понять их восторгов. «Девочки, а это кто такой?» И почему его появление вызвало такую бурю восхищения?» – спросила она. «Ты не понимаешь, это самый крутой ведущий шоу программ Межмирья!» – с огнем и восхищением в глазах просветила тихоня. «Я его просто обожаю!» «Это все замечательно, но мы-то здесь при чем? «А при том, что в этот раз конкурс, похоже, состоится. Он – ведущий всех программ «Замуж за принца», – пояснила Глаша. «Говорят, что скоро начнут делать сюжеты про всех участниц отбора». «А мы сможем их увидеть?» – поинтересовала землянка. «Конечно. А макшиты это на что?» – хором подтвердили подруги. «Макшиты? А это что такое?» «Ты даже этого не знаешь?» – буквально застонала Глаша. «Хорошо. После ужина жди меня в гости. Я тебе покажу». Придя в комнату, Василиса только успела переодеться в домашний халат и распустить волосы, как в двери постучали. На пороге стояли девчонки. Она пропустила их в свои покои. Девушки прошли в центр комнаты и дружно водрузили на стол самые обыкновенные планшеты, по крайней мере на земле их зовут именно так. «Вот это называется Макшет», – сообщила Глаша. «У меня такой тоже есть, но он здесь не работает», – торопливо доставая из сумки свой гаджет, сообщила Вася. «У него кончилась зарядка, а электричества здесь нет». Глаша внимательно осмотрела прибор, потрогала все кнопочки, безуспешно попыталась отковырнуть пластину, скрывающую сим-карту. «А где место для Мак-Кристалла?» – недоуменно спросила она. «Мак-Кристалла? А это что такое?» «Как что? Должен же Макшет от чего-то работать». «Боюсь, что он устроен несколько иначе, чем ваши», – вздохнула Вася. «Тогда придется тебе покупать новый, иначе ты будешь не в курсе событий». «Но у меня нет местных денег. Они дорого стоят?» – спросила растерявшаяся Василиса. «К сожалению, эта игрушка очень дорогая», – покачала головой Наташа. Но я думаю, что тебя должны ей обеспечить растения из магического мира. Поинтересуйся у Левингстоуна. Он здесь главный распорядитель. Подскажет, к кому обратиться». После этого девчонки разрешили Василисе воспользоваться своими макшитами, чтобы наделать кучу фотографий и отправить родным по электронной почте. Как ни странно, подобие интернета здесь было и работало вполне успешно. А когда через пять минут пришел ответ, что родители за нее рады и у них все хорошо, Настроение Василисы поднялось до облачных высот.